Глава 15. Она. «Кажется, ведьма соврала волку, сказав ему, что я ее фамильяр. И теперь этот легковерный думает, что он делает благое дело. Фр Мужчины! не ума, не фантазии!» С возмущением пожаловалась мне принцесса. «Фамильяр?» — переспросила я, а после была вынуждена выслушать краткую лекцию об этом мире и особенности взаимоотношений фамильяров и их ведьм. Покивав Бринейну, я обратилась к Ордейле. «Скажем ему». На что писец очень сильно возмутился. «Ни в коем случае! Я не доверяю этому волку! Кто знает, как он воспользуется информацией?» Вздохнув, сморозила какую-то глупость в ответ на вопрос Бринейна и больше об этом с Дейлой не разговаривала, решив вернуться к данной теме позднее. «Еда, приготовленная волком, была вкусная и сытная, что благотворно сказалось на моем настроении». Скоро, собрав вещи в дорожную сумку, Бринейн запер домик, и мы выдвинулись в путь. Дейла трусила чуть впереди меня, стараясь не упускать волка из виду, а наш проводник уверенно вышагивал во главе нашего маленького отряда. Первые часа полтора я наслаждалась природой. Даже воздух в Инамирье был чище, слаще, чем дома. А уж лес... Яркие, сочные краски, аромат хвои и травы, пение птиц и шелест ветра в волосах и очень красиво. А после в мою мечтательную романтичность вмешался прагматизм. Ноги начали гудеть, и усталость тупой болью начала отдавать в пятки. Незлым тихим словом вспоминала Нину и ее попытки затянуть меня в спортзал. Вот где бы пригодилась хорошая физическая форма. Нет, фигура у меня была в порядке, но именно поэтому я и пренебрегала физическими нагрузками. Зачем, если я и так красотка? На втором часу я взмолилась о пощаде, а точнее о привале. Бринейн ехидно усмехнулся и сказал, что устала? Я рассчитывал пройти минимум столько же, сколько уже прошли. Поборов желание бросить в сторону волка что-нибудь тяжелое, я отыскала глазами ближайший валун и уселась на него с видом ни шагу, больше не ступлю. Ладно, небольшой привал и идем дальше, нехотя согласился Бринейн и принялся осматривать местность, при этом недовольно бурча себе под нос всякие замысловатые ругательства, на что я махнула рукой, чем бы дитя не тешилось, лишь бы отдыхать не мешало. Песец подбежал ко мне и запрыгнул на коленки, как самая настоящая домашняя кошка. Только размер у животинки был вовсе не кошачий. Я вздохнула и села поудобнее, чтобы не свалиться с природной скамейки. «Ох, Дейла, что-то я сомневаюсь, что мы скоро доберемся к гномам. Кстати, а как долго к ним идти?» Последний вопрос я адресовала волку, который ходил взад-вперед и что-то вынюхивал в воздухе. Я рассчитывал дня на два, но такими темпами. Бринейн многозначительно глянул на меня и валун. Мы будем в пути дня три, не меньше. Три дня без кровати? Без ванной? Без нормального туалета? Нет, я на такое не подписывалась. Вскочив с валуна, уронила пушистую принцессу на землю. Та недовольно тявкнула. «Осторожнее, не дрова держишь!» «Ух, ну простите, ваше!» Я запнулась, чуть не сболтнув лишку. Заметив настороженный взгляд волка, судорожно начала придумывать по ходу разглагольствования новое определение принцессе. «Пушистая задничка!» Бринейн хмыкнул и отвернулся, возвращая свое внимание лесу. «Если отдохнула, продолжим путь!» «Идем уже!» — пробурчала я. Чем скорее доберемся до гномов, тем быстрее я окажусь в нежных объятиях родной цивилизации. Кажется, волк хотел что-то возразить, но вслух ничего не сказал. Так мы и двигались по лесу, остановившись лишь два раза для коротких перекусов. А потом снова шли, шли, шли, пока сумерки не свалились на наши головы резко и неожиданно, как снег в мае. «Как-то резко у вас темнеет», — с недовольством заметила я, с трудом различая дорогу в ста метрах впереди. «Придется делать привал, только место неподходящее», — отозвался Бринейн. «Давай сюда, ближе ко мне. Обе». Я безропотно подошла к волку ближе, вполне резонно считая, что рядом с мужчиной будет безопаснее. Принцесса, судя по всему, считала так же. «По моим почетам, скоро будет подходящее для ночлега местечко. Осталось пройти всего ничего. Двигайся за мной, старайся не отставать». Почувствовав странное напряжение, я кивнула и приготовилась во всем слушаться Бринейна. Мне, городской девочке с земли, в лесу без сопровождающего не выжить. К слову, подтверждая мои дурные предчувствия, в следующий миг мы с Бринейном вышли на поляну, и нас окружили странные личности преступной наружности. Женщина в многослойной одежде подошла к нам и усмехнулась, взглянув в лицо моему сопровождающему. «Бринейн, вот так встреча!» «Вы знакомы?» — прошептала я, тыча волка пальцем в спину. «Пару раз». Многозначительно ответил тот и, прикрывая меня своей спиной, обратился к женщине. Бронхильда, не думал, что встречу тебя в лесу. Неужели дела так плохи? Мне казалось, что ведьма может себя прокормить без того, чтобы примыкать к разбойникам». «Ведьма? Разбойники?» Я прижалась к спине волка, чувствуя, как страх сковывает мышцы. Во что я вляпалась?